Выше мы сказали, что в XVIII и уж тем более в XVII веках эмпирическое и теософское мышление уживались даже в величайших умах. Достаточно указать в этой связи на Ньютона, который счел себя вынужденным сделать уступку библейскому мифу, сослаться на непосредственное вмешательство перста Божия, поскольку он не мог обнаружить в пустом небесном пространстве материю, способную сообщить небесным телам центробежную силу. XVIII век, век просвещения, в большей степени оторвался от мистико-религиозных представлений. Ссылаться на Бога всякий раз, когда пытливая мысль натыкалась на преграды, обусловленные ограниченностью наших знаний, считалось недостойным просвещенного человека, тем более ученого. В этих упорных поисках реального постижения реального мира сыграл замечательную роль и великий Гёте. Не он один, конечно. Еще в 1755 году в своей всеобщей естественной истории и теории неба Кант доказал несостоятельность ньютоновской уступки библейскому мифу. Ньютон не совершил бы своей ошибки, если бы не довольствовался наблюдениями астрономических явлений в пределах одной лишь ныне системы а заглянул бы также и в ее скрытое от наших глаз прошлое. В неисчислимо длительный процесс становления нынешней структуры мироздания, прибегнув к помощи умозрительных заключений, не теряющих, однако, прямого контакта с достоверными данными опыта и реальных наблюдений. Всегда ли небесное пространство было пустым? Кант противопоставил Ньютонову персту Божию в свою знаменитую космогоническую гипотезу. Теория общественно-исторического развития Канта изложена им в статье «Идея всемирной истории в ее космополитическом значении» 1784 год. В отличие от морализирующих теорий Шевсбери или Руссо, Кант усматривал залог осуществимости социальной гармонии Не в прирожденной предрасположенности человека к социальной справедливости, а скорее напротив, в его антиобщественных инстинктах, корысти отдельных индивидуумов. Эти не слишком привлекательные качества, присущие человеку, постоянный антагонизм сил, антагонизмус Деркрефте, которым отмечена вся историческая действительность в прошлом, да и в настоящем, по Канту являются истинными пружинами общественно-исторического развития и тем самым постепенного совершенствования человеческого общества. Лучший из миров гармоническое общество может притвориться в действительность, лишь пройдя через многовековое пребывание человечества в состоянии всеобщей распри и разобщенности. Стоит ли оговаривать, что кантовский историзм Не идет ни в какое сравнение с подлинно научным историзмом марксизма-ленинизма, что истинные законы истории были Кантом не раскрыты, почему он и должен был довольствоваться моральной верой разума в осуществимость гармонического общества. Ибо, как сказано им, имеет ли смысл славить величие и премудрость творения в царстве неразумной природы, если часть величавого зрелища этой премудрости, часть в которой сосредоточен весь смысл всего великолепия, история человеческого племени будет служить немолчным ее опровержением. И все же в рамках классического немецкого просвещения Кант ближе, чем кто-либо подошел к научному историзму. На этом высочайшем пике мыслительности XVIII века Только и могли сойтись весьма несходные пути догадок и прозрений Гёте, догадок и логических выводов Канте. Да, пути Гёте и Канта скрещивались в некоторых точках, существенных для них обоих, на отдельных этапах долгого перехода как будто бы и смежались. Но одно бесспорно то были несходные пути, если даже говорить об одной лишь научной деятельности Гёте, оставив в стороне духовные центры его биографии, поэтическое творчество, что, впрочем, едва ли допустимо. Бывают люди, как бы предназначенные самой природой их интеллектуальной конституцией, быть последовательными, выразительными односторонне великой идеи определенного культурно-исторического этапа, в данном случае классического немецкого просвещения с его глобальным критицизмом, с его настойчивым призывом, имея отвагу пользоваться собственным разумом без указки, с его сухой отчетливостью суждений, которая не покидает истого просветителя, даже когда им владеет горячее чувство. Таким человеком был Кант, просветитель с молодых ногтей и до гробовой доски. С Гёте все обстояло иначе. Да, он был просветителем и остался им пожизненно. Его роль в истории немецкого просвещения и гуманизма огромна. По собственному признанию, он мощно содействовал внутреннему раскрепощению человека — тем самым подготовляя политическую эмансипацию третьего сословия. Но Гетто был не только просветителем. Он был и душою возникшего в 70-е годы молодежного литературного течения, известного под именем «Бури и натиска», с мятежной неразборчивостью восстававшего против всего дореволюционного общества у себя и за рубежом, в том числе и против французских просветителей. Литература Франции XVIII века, художественная и философская, в глазах буйных соратников Гетте, отчасти и в собственных его глазах, была стара и аристократична как сама по себе, так и благодаря Вольтеру. И если острые инвективы молодого Гетте против поверхностного салонного материализма и атеизма Гольбаха, немецкого барона и парижского сторожила, так удачно сумевшего опочить за три недели до взятия Бастилии, во многом справедливы, то тем большую опасность таила в себе идейное сближение бурных гениев с идеологами философского иррационализма, с северным магом Гаманом, отзывавшимся об общественном договоре Руссо и его рассуждении о происхождении и основаниях неравенства, как о собрании абсурдных софизмов, а также с сентиментальным богословом Лафатером, который в споре с Руссо и энциклопедистами утверждал, что равенство людей есть один из самых вздорных предрассудков новейшего холодного энтузиазма. И даже мечтал расставить все наличествующее человечество по иерархическим ступеням ничем не поколебленного общественного уклада, руководствуясь им же изобретенной псевдонаукой, физиогномистикой, якобы способной устанавливать геометрически точные соотношения властительного и покорного лба, королевского и рабского носа. Кто станет оспаривать революционизирующее значение бури и натиска? Но в этом сращивании мятежного протеста с реакционной критикой передовых идей века зависть едва ли не всех позднейших идеологических, а там и политической, революцией с обратным знаком, по выражению Томаса Манна. Предвидеть эти мрачные последствия бурные гении, конечно, не могли. Признать их зачинателями такого сращивания радикальных и реакционных начал тоже было бы несправедливо. Немецкая реформация все это уже успела предвосхитить во всемирно-историческом масштабе. Выше было сказано, что Гердер ускорил разрыв Гёте с магическим естествознанием. Но не к этому, конечно, сводилось его влияние на гениального юношу. Гердер призывал молодых немецких поэтов проникнуться величавым духом Гомера, Пиндара, афинских трагиков, Шекспира, Осиана, Библии, в которой он видел эпос первобытного пастушеского народа а также духом немецкой народной поэзии. Ибо по Гердеру истинно великое произведение должно быть природой, живым организмом, вскормленным мощными соками народной, не кабинетной фантазии. Гердер был первым немецким эстетиком XVIII века, преодолевшим рассудочность теоретиков искусства его времени, не исключая такого гиганта, как Лессинг. Это ему впервые удалось раскрыть свою обычность лирической поэзии, безбрежно богатый мир глубоких чувств и мимолетных настроений, воссоздаваемый звучащим словом, поющий голосами всех времен и народов Востока и Запада. Легко себе представить, как весь этот комплекс воззрений захватил молодого Гёте широтой у горизонтов, открывшихся его творчеству, его лирическому дару. Отсюда его поистине... Новорожденная страсбургская лирика, с ее «Уж вечер плыл, лаская поле, висела ночь у края гор, уже стоял одетый мраком, огромный дуб, встречая нас, и тьма, гнездясь по буеракам, смотрела сотни черных глаз. Крылами ветры помовали, зловещих шорохов полны». Перевод Забоводского Этот сугубо лирический слог, где все дано в движении, где стерта граница между внешним и внутренним миром, позднее вменили себе в закон немецкие романтики, так, впрочем, и не достигнув высот поэтических взлетов Гёте. Повлиял Гердер на молодого Гёте и своим воззрением на историю человечества. Никто до него не мог с таким артистическим проникновением схватывать и воссоздавать неповторимые черты отдельных индивидуальных ликов истории. По его убеждению, каждая историческая эра, эпоха, народность наделена самоправной мерой собственного совершенства. В отличие от Канта, Гердер не усматривал в истории человечества конечной цели его многовекового развития притворение в действительность гармонического общества, купленного ценою антагонизма сил долгой и беспощадной борьбы разнородных социальных интересов и притязаний. Как бы позднее Гёте не разошелся с Гердером именно в этом кардинальном вопросе. В 1771 году он более чем когда-либо находился под влиянием его исторического мышления. Но его инстинкт реалиста, реалистический тик, так шутливо выражался Гёте, Навел его на актуальный исторический сюжет его драмы «Гетц фон Дерлихинген» Немецкую национальную тему, злободневную и во второй половине XVIII века С поэтическим и вместе с тем историческим ясновидением Молодой поэт отметил существенную черту Оппозиционной немецкой дворянской демократии XVI века Этого самого национального сословия империи Энгельс стремление Гетца и его единомышленников осуществить политическое единство Германии. Маркс и Энгельс, сочинение, том 7, страница 393. Та же задача стояла теперь перед молодым немецким бюргерством. К нему обращены заключительные слова драмы Гёте. Горе потомству, если оно тебя не оценит. Автор верил тогда, что бесполезный подвиг героя будет довершен, если его могучий образ сохранится в памяти потомства. Историзм молодого Гёте проявился не только в выборе темы и в разработке конфликтов его драматического первенца, но и в его речи «Ко дню Шекспира» от 14 октября 1771 года. Все его пьесы, Так говорил Гёте о театре Шекспира, но уже имея в виду свой замысел Гетца, осуществленный спустя четыре месяца. Вращается вокруг скрытой точки. Ее же не увидел и не определил еще ни один философ. Где вся самобытность нашего «я» и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Вот именно, не определил ни один философ не исключая и Гердера, тогдашнего наставника Гёте. Только многоопытный автор поэзии и правды прояснит этот юношеский проблеск подлинного историзма, обосновав свою диалектику единства личности и сверстного ей исторического времени, не гармонического их слияния, а совместного творчества двух, несоизмеримых, конечно, материальных сил, со всеми, заложенными в каждую из них, в человека и в его время, противоречиями. Не раз говорилось, будто Гёте обладал философией, стройным сводом философских воззрений, и только не придал ей привычного облика философской системы. Но это не так. Он не был философом в точном значении слова. Задача философии как науки – перевести во всей его смысловой конкретности безотчетное мироощущение, свойственное каждому, на терминированный язык отвлеченных понятий, непосредственно уже не связанный с первичными восприятиями целостного мира умом и чувствами. Эта задача, этот собственно философский творческий акт, был внутренний чужд Гёте, что он и сам сознавал. Философской системы Гёте не существует, даже и не Недаром он придавал такое исключительное значение «аперкю». Гёте никогда не переводил этого французского слова-термина на немецкий. Ближе всего его смысл можно было бы передать понятием «суждение экспромт». Его высказывания касательно этого понятия крайне противоречивы. Надо полагать от непривычки и неодолимые неприязни Гёте к думанию о думании. А тут как-никак речь шла о характерном своеобразии его мышления. Синтезируя прямо противоположные, полярные, как выражался Гёте, определения, дававшиеся им понятию «аперкю», приходишь к убеждению, что он под ним разумел внезапную концентрацию мыслей, чувств, всего духовного опыта, будь то у художника или мыслителя, выражающую непосредственное восприятие реального мира, реальных явлений или теснящихся в груди властных чувств и настроений, вполне первичных, внушенных самой реальностью бытия. Субъективное апперкю всегда ощущается как нечто нежданное, интуитивное, возникающее мгновенно во всей своей полноте и завершенности не нуждаясь во времени, чтобы стать убедительным. Но вместе с тем оно, так в максимах и рефлексиях Гёте, вытекает из следствий и порождает следствие, являясь срединным звеном гигантской цепи плодотворных усилий духа, становится ферментом дальнейшего духовного творчества и практической деятельности человека.